Глава 31. Поеживаясь от холода, Кин и Пенни стояли в стороне в десяти футах от Миранды, преклонившей колени у могилы Хезер. Ветер доносил неразборчивые фрагменты ее слов, и нельзя было понять, то ли она прощается, то ли объясняет, в чем дело, или и то, и другое. «Я в курсе, что постоянно спрашиваю о том, как ты», — сказала Пенни, сверкнув глазами из-под козырька бейсболки. Чтобы не засветиться в системах видеонаблюдения, они сохранили инкогнито. Головные уборы, мешковатые куртки, глаза в землю везде, где могла стоять камера. Но взгляд Пенни легко прожигал весь этот камуфляж. «Скажи, ты в норме?» «Если нет ничего страшного, ведь это было Минуту или около того Пенни обдумывала следующую фразу. «В смысле, вы были женаты и что-то чувствовать вполне естественно? Не сдерживайся из-за меня». «Ты имеешь право побыть человеком». Миранда встала. Ее плечи покачивались в такт с неразборчивыми словами. Наконец она обернулась и помахала рукой. «Подойдите». «Я прихожу сюда только раз в год, в ее день рождения», сказала Миранда, когда Кин и Пенни встали рядом. Незадолго до смерти она запретила мне становиться одной из тех, кто разговаривает с надгробиями. Сказала, что незачем сотрясать воздух ради праха и мертвых костей. Поэтому я никогда с ней не разговаривала. Просто приносила цветы. Хотя Кин не раз предупреждал, что желательно смотреть вниз, она подняла лицо к небу. На губах у нее застыла мечтательная улыбка. «Но сегодня цветов у меня нет, и сейчас я поговорила с ней. Тебе тоже не помешает, ведь у тебя не было возможности попрощаться». «Думаешь, она нас слышит?» «Думаю, насчет праха и костей она была права. Но теперь мы снова вместе. Быть может, этого достаточно, чтобы вызвать ее на несколько минут?» «Да, она всегда вела себя вызывающе», — не сдержал ухмылки кин «Наверное, стоит где-нибудь рядом и спрашивает, почему я до сих пор не посмотрел «Второй звездный путь». «Не посмотрел? Пап, ну что же ты? Это самое лучшее кино!» «Пообещай, что когда-нибудь непременно посмотришь». Кин коротко усмехнулся. «Говорить о научно-фантастическом фильме в такой серьезный момент...» «И впрямь мамина дочка. Обещаю». «Дадим вам с ней немного времени», — нежно прильнула к нему Пенни. «А мне не мешало бы получше познакомиться с твоей дочерью». С этими словами она взяла Миранду за руку и под негромкий разговор увела ее вдаль по одной из многочисленных дорожек. При общении с Хезер Кин неоднократно испытывал весь спектр эмоций, но такого, как сегодня, он не чувствовал никогда. В тусклом свете кладбищенских фонарей над Хезер ничем не отличалось от бесчетного количества таких же памятников. Одни прямоугольные, другие изогнутые, третьи выполнены в более символических формах. Чтобы разобрать слова, Кину пришлось присесть, хотя он мог бы угадать, что написано на камне. В конце концов, это же Хезер, прямая и честная. Кин провел пальцами по высеченным буквам, вспоминая тот последний вечер и ее испуганные глаза, когда он объяснял, что надо просто поверить ему. Поверите все тут. После всего, что они пережили вместе, их брак закончился этим безумным, чудовищным моментом. Теперь же у Кина появился шанс рассказать все как есть. Наконец-то! «Привет, милая!» — вздохнул он. Давным-давно, когда они жили вместе, через 30 секунд ему пришлось бы выпрямиться из-за жгучей боли в коленях. Но теперь он не шевелился, словно эта неподвижность помогала доставить его слова туда, где находилась Хезер, где бы она ни находилась. Теперь, наверное, уже нет необходимости что-то объяснять. Надеюсь, после смерти ты узнала всю правду о своем пропащем муже. А если нет... Что ж, это жестко. Легкий ветер потревожил траву у его ног. Кин продолжал говорить то бессвязно, то сосредоточено. В сознании разом вспыхнуло все, что он всегда хотел сказать. Хотел, но не мог. Почему-то среди визуализаций и списков составленных Кином за всю сознательную жизнь, не оказалось перечня под заголовком «Что сказать Хезер после ее смерти?». Поэтому он рассказывал обо всем и сразу, в самом произвольном порядке, и в потоке сознания преобладало то восторженное волнение, то чувство вины. Минута текла за минутой, и, наконец, на запястье Кина завибрировали часы. Время вышло. «Мне пора». Долг зовет, хотя, мне кажется, еще очень многое осталось невысказанным. Он пристально посмотрел на могильную плиту, но вырезанные на камне буквы так ничего и не ответили. Однако в голове Кина зазвенел голос Хезер, громкий смех, заполняющий собой все пространство, а затем слова, которые он так часто слышал за последние 18 лет или около того. «Хватит слишком много думать». Пожалуй, я просто хотел сказать, что мне очень жаль. Извини за все, что случилось, за то, что я был не до конца честен с тобой, что не рассказывал, кто я и откуда. Лишь теперь я понимаю, насколько несправедливы по отношению к тебе были все мои поступки. Тогда мы этого не знали, но теперь знаем. Забавно, что в бюро оказались правы. Я изменил твою жизнь, лишив тебя выбора, и это было нечестно». Он со вздохом провел ладонью по лицу. Все, с чем пришлось столкнуться Кину, Хезер и Миранде, лишало их выбора и силком уводило в новом направлении, зачастую оставляя гневный и горестный след. Но сейчас, впервые, все было иначе. Справедливо или нет, это не имеет значения. Важен только результат. Пусть это было нечестно, но ты только посмотри на нее. «Посмотри на Миранду». Он украдкой глянул за плечо, туда, где его дочь и Пенни вели увлеченный разговор, не подозревая, что Кин любуется ими. «Она умная, сильная, идеальная, нацеленная на выживание, как и ты. Думаю, ты согласишься, что оно того стоило. При любом раскладе. Теперь я должен припроводить Миранду в безопасное место. У нее будет новое имя». Понятия не имею какое, но не сомневаюсь, что все у нее сложится прекрасным образом. Она твоя дочь, и это все, что ей нужно». Он шумно выдохнул, подыскивая слова прощания. Но не смог, и не из-за хаотичного водоворота мыслей, которым свойственно появляться в самый последний момент, но из-за окутавшей его непривычной теплоты. «Быть может, это покой?» Кин встал ощутив в коленях легкое покалывание вместо той жгучей боли, что изводило его много лет. Больше ничего не нужно. Он знал, что Хезер не стала бы спорить. Пенни и Миранда, смеясь над какой-то шуткой, заметили, что Кин возвращается. — Я готов, — сказал он. — И нам пора. Миранда кивнула и устремила взгляд на материнское надгробие. — Знаете, — сказала Пенни, — «Мне тоже хотелось бы провести минутку с Хезер». В ожидании ответа она смотрела то на кино, то на Миранду. «Пап, я думаю, мама была бы только за...» На глазах у отца и дочери Пенни приблизилась к могиле, подняла руку и неуверенно пошевелила пальцами. В другом мире, где, возможно, самое невероятное, Пенни и Хезер, пожалуй, завели бы непринужденный разговор о том, каким невыносимым бывает Кин. Но здесь, где Миранда и Кин прощались с Хезер, Пенни выкроила минутку, чтобы поздороваться с ней. Все это почему-то казалось Кину совершенно естественным, пока в сознании не всплыл яркий образ сломанного шприца с метаболизатором. Кин рефлекторно моргнул, словно чтобы отогнать эту картину, на мгновение затмившую все волшебство последних часов. Миранда бросила на него проницательный взгляд и стало ясно. Она понимает, что у отца на уме нечто чрезвычайно важное.